Глава сорок «Где Ульф?» «Он сказал, моих людей достаточно для поиска Виллума, и что замок он оставлять не будет», — ответил Арен, признаться, удивив меня своими словами. «Госпожа, стража с еще не возвратилась, но, думаю, троих хватит проверить это место. А ты зачем идешь?» С недоумением уточнила Марин, взглядом показав на мой выпирающий живот. «Пусть мужчины ищут, Бергет им дорогу укажет, думаю, они спра... Госпожа Виллум умирает...» Снова простонала лекарка, больно вцепившись в мою ладонь, едва ли не протыкая кожу острыми ногтями. «Леди от глава рода!» — осторожно проговорил Арен тут же громко и, не дожидаясь моего ответа, приказал «Идемте, Виллум истощен, и ему требуется помощь!» «Марен, ты останься!» Попыталась задержать подругу в замке, чтобы передала Рейнеру о поиске лекаря, а дальше он и сам все поймет. Но девушка, сердито на меня зыркнув, проговорила «Ну уж нет, я с тобой, и это не обсуждается!» а от Ульфа не ожидала. «Угу», — кивнула, бросив украдкой взгляд в сторону казармы, и с трудом сдержала улыбку, заметив у ее двери мужчину. Ульф, нахмурив брови и некоторое время пристально взирал на кого-то за моей спиной. После, ободряюще улыбнувшись, знаком показал мне, что одну не оставят, и только поэтому я смело направилась к воротам идти пришлось долго в лесу было и правда прохладно а может это просто нервное, но меня периодически трясло так что казалось стук моих зубов разносился на добрых пятьсот метров шли молча даже бергет безмолвствовала, но беспрестанно оглядывалась словно проверяя еду ли я за ней или нет отрешенный вид девушки ее отсутствующий взор Явно указывали на влияние темного, что даже Марен заметила странности в лекарке и вопросительно на меня посмотрела. Я же неопределенно пожав плечами, боролась с желанием обернуться и проверить, идут ли за мной люди Рейнера и, конечно же, сам муж. Бергит, далеко еще. И что ты сегодня в лесу делала? Проворчала Марен, перебираясь через поваленное дерево. Собиралась же настойки готовить. «Госпожа, осторожно, здесь кочка», — проговорил Арен, подав мне руку. «В лесу нужно быть осторожными. Однажды я едва не попал в волчью яму». «Спасибо, Арен», — поблагодарила мужчину, стараясь не подать виду, что странная словоохотливость капитана меня беспокоила. Я угрюмо взглянула на сереющее небо, которая предрекала скорое наступление вечера, а это значит, что в лесу стемнеет и продвигаться станет сложнее. «Бергет, да где это место?» — повторила Марен. Видимо, ее тревожили те же мысли, что и меня. «Может, вернемся в замок, а утром приступим к поиску?» «Заткните ее!» — вдруг рыкнул Арен, зло сплюнув на землю. И Оскалив в презрительной усмешке губы добавил «Бергет, не упустите! Госпожа, пройдемте!» «Арен, не трогай! Ай, козел! Лиад, беги!» Истошно закричала подруга, но уже через секунду, простонав, стала седать на землю. Ее тут же подхватил один из стражников, второй стоял рядом, с равнодушно взирающей на все это Бергет. Третий застыл возле меня. Леди Лиад, не вынуждайте меня тащить вас силой! Шутовски поклонился капитан, слегка дернув меня за руку, и потянул за собой. Арен, какого черта, не смей ко мне прикасаться, немедленно отпусти. Что ты сделал, смарен, проорала в ответ едва ли не задыхаясь от вдруг охватившей меня паники и страха за подругу. «Предательство Арена для меня было неожиданным, но все же я должна была сообщить о нем, надеюсь, следующим за нами людям канитабля. «Стража! Я глава рода Эсхейм! Взять капитана!» «Ты подстилка моего отца и дурачка братца!» с яростью выкрикнул мужчина, больно дернув меня за руку. «Пошла!» «Отца! Гуннар был твоим отцом!» Потрясенно выдохнула, едва не запнувшись, оторчавший из земли корень. «Да, он любил похаживать красивым девушкам деревни, но не всем удалось понести от главы рода. Только моя мать смогла выносить потомка Гуннара Великого». Самодовольно выкрикнул мужчина, с силой пихнув меня в спину. «Пошла!» «Ты пожалеешь об этом!» Сквозь зубы процедила, послушно двинувшись за капитаном, получив еще один болезненный толчок в спину, зло добавила. «За все ответишь!» «Заткнись!» Рявкнул арен снова дернул меня за руку, заводя в густую непроглядную чищобу. Первое, что я увидела, это огромный камень в центре ровной поляны, вокруг которой не было ни одной травинки. Голая, черная, маслянистая земля и каменный столб, к которому была привязана нянька Ханны. Старушка безвольно повисла на кожаных ремнях, ее седые волосы были всклокочены, платье порвано, руки изодраны, будто женщина сопротивлялась. Вокруг, судя по выемкам и углублениям жертвенного камня, были установлены шесть небольших, черных, как смоль, валунов. На один из них положили так и не пришедшую в себя Марин, На второй усадили невменяемую Бергет. На следующие пихнули меня, так что я едва не свалилась. «Осторожней, она и ее ребенок нам пока нужны живыми». Раздался знакомый сиплый голос, и из-за камня вышла Ханна. Сейчас она не была похожа на тихую молчунью. Горделиво вскинутый подбородок, надменный взгляд и презрительно поджатые губы. «Значит, это ты?» — горько усмехнулась, настороженно следя за помешанной. «Зачем, Ханна?» «Не твое дело!» Отрезала девушка, чиркнув по руке няньки огромным до блеска наточенным лезвием, но та даже не шелохнулась. И, видимо, Ханну это не устроило, и она медленным шагом поплыла в нашу сторону. «Ханна, мы же подружились!» Продолжила я, невольно прислушиваясь к звукам за своей спиной, но, кажется, нас никто не спешил спасать. «Я? С тобой?» Тотчас хрипло рассмеялась ненормальная остановившись рядом с Марен. — ты подстилка моего ничтожного отца никто всего лишь тварь которую купил Гуннар для нашего дурачка братца а ты ловко притворялась насмешливо бросила окинув презрительным взглядом девушку которая что то тихо сама себе под нос забормотала не знаю что Но рисковать подругой мне не хотелось, и я громко продолжила. «Бедняжка, обиженная отцом, нелюбимая дочь, запертая в башне!» «Заткнись, Арен, приготовь остальных!» Просипела Ханна, и стоило ей отдать приказ, мужчина молниеносным движением и сильным ударом вырубил первого стражника, следом второго — Третий попытался убежать, но и этого парня настигла незавидная участь, и пособник предателя свалился на землю бесформенным кулем. За остальным я наблюдала с ужасом, мысленно поторапливая Рейнера поспешить, но вот все трое бессознательных парней были размещены на камнях, и Арен подошел ко мне. «Эту!» «На почетное место и приведи Виллума!» Голосом, нетерпящим возражений, приказала Ханна, продолжая что-то бормотать, время от времени рисуя ножом по своей руке кровавые и жуткие узоры. «Что? У самой кишка танка? заорала я, задергавшись в крепких руках Харина, когда он потащил меня к жертвенному камню. «Немощная, ничтожная. Ты думаешь, тебя примут люди? Ты никто. Ты отсиделась в башне, как трусливая крыса. Ничего не сделала для людей из Хейма. Ты никто. Я... Я убила дурака брата. Убила его страдалицу-мамашу. Убила отца». «Я сделала все, чтобы получить их благосклонность и полную силу. Дура! Ты считаешь, мне нужно признание жалких людишек? Они скоро все будут подчиняться мне!» Хрипела, кашляя и, брызгая слюной, Ханна сотрясалась от переполнявшей ее ненависти. «Заткни эту тварь! Заткни!» «А ты, Арен, так и будешь присмыкаться перед ненормальной сестрицей!» Насмешливо выкрикнула и звонко рассмеялась, когда мне удалось зарядить Арену между ног и вырваться из крепкого захвата. «Мечтал занять место отца? идиот! Она не собиралась с тобой делиться властью!» «Заткнись!» — захрипела чокнутая, вскинув нож над головой. «Арен, хватит скулить! Заткни ей рот и привяжи к алтарю!» «Только посмей к ней прикоснуться!» — рявкнул знакомый и такой родной голос, а за спиной раздался долгожданный ляск железа и топот ног. «Прости, Лиад, я спешил как мог». «Выбрался!» Зло просипела Ханна, невероятно быстро очутившись возле няньки и резким рывком, подняв той голову, умело полоснула ножом по горлу. «Да Забель будет ону! Да Забель будет ону! Да Забель будет ону! Приди, мой дар, твои жертвы!» «Вульф, давай!» — скомандовал Рэй, но было уже поздно.